Всё для тебя, рассветы и туманы, для тебя моря и океаны. Голос Михайлова пробивался даже до лифтового холла, в котором я некоторое время расхаживала взад и вперёд, пытаясь уложить в голове то, что произошло со мной сегодня, и последнее, чего мне сейчас хотелось, возвращаться туда, где меня ждал гаражный жених. Тем более, что теперь У меня был жених, весьма даже настоящий, каким бы фиктивным он ни был. Сейчас, когда до меня уже дошёл весь смысл того, во что я вляпалась, и когда рядом не было Роберта, чьё присутствие меня так или иначе выбивало из колеи, стало по-настоящему страшно, и я не могла понять, чего именно боюсь, хотя страх был весьма оправдан. Моя жизнь скромной воспитательницы детского сада вот-вот должна была перевернуться с ног на голову. И дело было совсем не в баснословных деньгах в виде обещанного гонорара, вернее, не только в них. От вас ничего особенного не требуется. Теперь вы моя невеста. У нас ужин с моим дядей завтра вечером. Я приеду за вами лично или прислать машину. Пришлось остановиться и помассировать виски. голову разрывало на части от хоровода мыслей. Этот Роберт Левицкий умел поставить в тупик, особенно когда начинал говорить вот так, властно и непремиримо. За импровизированным ужином, куда он утащил меня прямо с лестничной клетки, всё казалось простым и понятным, особенно когда я всё же приняла мысль, что сидящий напротив мужчина теперь называется моим женихом. Обсуждение того, что должны знать друг о друге, история нашего лжезнакомства и всё тот же властный голос Роберта Пётр Сергеевич порой может быть очень въедливым, что-то придётся сочинять на ходу. И ещё. Завтра на ужине будет присутствовать Анна. Эту девушку приведёт на знакомство со мной мой дядя. Учитывайте это, пожалуйста, чтобы для вас это не стало неприятным сюрпризом. И давай уже перейдём на ты. Всё для тебя, рассветы и туманы, для тебя моря и океаны. Да сколько же было можно. Так хотелось тишины и покоя, а рассветы и туманы звучали должно быть по сотому кругу, смирившись с мыслью о том, что мне вряд ли удастся разложить всё в голове по полочкам, если я так и продолжу метаться по лифтовому холлу. Я всё же отправилась домой, надеясь, что хотя бы Володя за эти пару часов моего отсутствия отбыл куда подальше. "О, пропажа наша пришла", хихикнула Елена Викторовна, которая в момент моего вхождения в гостиную лихо отплясывала под очередной Михайловский куплет. "А мы от вовы не можем вразумительного ответа добиться. Куда ты делась?" "Я за мной заезжали знакомый Я нашла взглядом Владимира, который сидел на диване в углу, уткнувшись в телефон, и даже головы не поднял от экрана, что в целом меня очень устраивало. «А мы тут молодость вспомнили!» Дед, вспоминавший эту самую молодость 24 часа в сутки, остановился и, бросив на меня взгляд а-ля «после нас ждет разговор», снова повел Елену Викторовну к столу, а я отправилась на кухню. хотелось какой-нибудь рутинной работы, которая и нашлась для меня в изобилии: помыть посуду, прибраться и отвлечься от настойчивых мыслей, что так и продолжали калейдоскопом кружиться в голове. Через пару часов дедушка наконец отправился провожать гостей до остановки. За всё это время ко мне в кухню только раз пришла Елена Викторовна. которая попыталась ни взначай выведать, как мне её сын и что за знакомый ко мне приезжал, пришлось напомнить себе, что эта женщина для Александра Константиновича особенная, и меня в детстве учили быть вежливой. Как только за гостями и дедом захлопнулась дверь, я устало опустилась на стул и сделала глубокий вдох. Итак, Теперь я фиктивная невеста Роберта Левицкого, мужчины, который далёк от меня так же, как Меркурий от Нептуна. Уже завтра мне предстоит отправиться с ним на ужин к его въедливому дядьушке, где я буду сочинять на ходу то, что мы по ряду причин не смогли обговорить с Левицким. Ко всему там будет присутствовать Анна. И уж она точно, какая-нибудь богатенькая длинноногая красотка, рядом с которой я буду чувствовать себя гадким утенком. Кстати, а почему, интересно, Роберт был против такой невесты, как она? Впрочем, какое мне до этого было дело, если я в итоге получала то, что мне сейчас было нужнее всего — деньги, О сумме я старалась не думать, хотя... Нет-нет, в голову и приходили мысли о том, что смогу сделать на эти самые полмиллиона евро. «Тань, ты заснула, что ли?» — окликнул меня от порога кухни дедушка. И я встрепенулась, только теперь понимая, что ушла в себя мыслями так глубоко, что даже не заметила его возвращения. Он не спрашивал ни о чём. что в целом для Александра Константиновича было весьма странным и выглядел при всём при этом словно бы даже смущённым, устроился рядом и совершенно неожиданно для меня выпалил: "Жениться я собрался". Эта новость настолько меня ошарашила, что я даже забыла о том, о чём размышляла последние полчаса. Только и могла, что смотреть на деда во все глаза. не понимая, что именно чувствую в этот момент. Он же это сейчас... Серьёзно?» «Эм... На Елене Викторовне?» — уточнила я на всякий случай, и дед растянул губы в улыбке. «На ней! Как она тебе!» «А, и правда, как она мне!» «Обычная весёлая женщина, одна из многих, которые были у Александра Константиновича после того, как бабушки не стало». Но, видимо, для него она действительно была особенной. Ну, она веселая, приятная, доброжелательная. Да, дед снова просиял. В Финляндию с ней поедем, я уже Лене обещал. На медовый месяц, не скрывая улыбки, уточнила я. Раньше бы внутренне ужаснулось тому, сколько потратится денег не на ремонт и плиту, а сейчас... Вот как расо денег сейчас думалась в самую последнюю очередь. Да, только подкоплю немного, может, урожай я продам. Не нужно, запротестовала я. Я найду денег, ничего продавать не придётся. Дедушка, обычно скупой на ласку, вдруг поднялся со своего места и взъерошил мои волосы со смешком уточнил: "Где ж ты их найдёшь, на улице, что ли?" После чего Задал вопрос о том, что исподвигало меня признаться в свалившемся на меня женихе. Как тебе, Вова, работающий мужик, и планов у него много? А я едва сдержалась, чтобы не поморщиться. Конечно, сравнивать не стоило, но если уж и ставить рядом друг с другом работающего мужика из гаражей и Роберта жениха, пусть эффективного, выбор был очевиден. Нормальный он, да. кивнула я без энтузиазма, и прежде чем дед успел присовокупить что-нибудь ещё, быстро добавила: "А я ведь тоже к свадьбе начинаю готовиться, дедуль, замуж я выхожу". И снова быстро уточнила: "Не за Вову. Баринова. Я просто в афиге". Эту фразу Ершова повторяла бесконечно последние минут 30, пока копалась в моём весьма скудном гардеробе. Попеременно с этим она пыталась сорваться и бежать домой, чтобы принести ещё и своих вещей. Потому приходилось почти постоянно напоминать ей, что у меня очень мало времени до приезда Левицкого. Хватит, Лен, нечего офигевать. Это всё по-нарошку. Я же сказала. Ничего себе по-нарошку. Пол ля, моя вратанюха. Она снова начала прикладывать то пиджак к юбке, то жакет к брюкам. после чего отбросила очередную неподходящую на её взгляд вещь. Их сначала надо получить, вяло отмахнулась я и вытащила из рук Лены самое удачное, на мой взгляд, платье, вязаное, тёмно-серое и длинное. Ты что, его наденешь? Ужас, написанный на лице подруги, был настолько искренним, что я безоговорочно ей поверила. А что? А чулки? Какие ещё чулки? Точно, забыла. Ершова метнулась к сумке, откуда впоследствии и извлекла упаковку, которую протянула мне. Вот, от сердца, можно сказать, отрываю. В безграничной надежде на то, что ты из полумиллиона купишь мне 10 таких пар. Нет, 10 фур таких чулков. Чулок, машинально поправила я. Рассматривая рисунок настроенных ног девушки, смотрящей из супаковки, которую я вертела в руках. Одна фикствена Баринова. Давай, надевай. И если уж с одеждой у тебя всё так плохо, хотя бы вот ту мини-юбку напяливай. Я её не носила лет с 16. И что? Напяливай сверху блузку. Ну ты же скромная воспитательница. Хотя я бы в бюстгальтерки бы подложила. Пусть Роберт твой видит, какое у тебя богатство в грудях спрятано. Между прочим, ничего особо богатого там нет, и он меня в невесты взял в любом случае. Хоть с ватой, хоть без. По правде говоря, я сильно сомневалась в том, что стоит надевать то произведение чулочно-носочного искусства, которое мне принесла Ершова. Хорошо хоть чулки были черными, а не алыми, например, но вот рисунок на них... Снизу вверх по всей длине чулок поднималась словно бы шнуровка, которая сверху заканчивалась милыми бантиками, тоже нарисованными. Я вздохнула, покосилась на то платье, которое заброкала подруга, и всё же принялась надевать чулки. А времени до приезда Роберта оставалось катастрофически мало. Так, ну всё, подруга, наконец постановила Ершова в тот момент Когда в дверь зазвонили, это поднялся в квартиру Левицкий, приехавший десять минут назад и не вынесший ожидания. Я в последний раз бросила взгляд в зеркало на стене, переодеваться было поздно. Потому на ужин с дядюшкой Роберта я шла в том, что Лена на меня надела. В комплекте к чулкам короткая юбка и блузка с ремешком на талии. Ну и туфли на шпильках. В общем и целом не так уж и плохо. Если бы ни одно, но в таком наряде я себя чувствовала не в своей тарелке. А вот и счастливый жених, проговорила Лена, распахивая дверь квартиры, за которой с самым непринуждённо нетерпеливым видом стоял Левицкий. Правда, надо отдать ему должное, стоило только нам с Ершовой предстать перед ним, как весь его образ скучающего и совсем чуть-чуть разозлённого на непредвиденную задержку мужчины слетел, будто сорванная маска. «Кхм!» — кашлянул он, окинув меня взглядом с ног до головы обратно. На подругу даже не посмотрел. «Как я вижу, ты готова!» «Ершова, Елена Михайловна, для вас просто Лена!» Тут же встряла та и протянула ему руку, на которую Роберт и перевёл взгляд. «Кхм!» лучшая подруга Тани Ливицкий Роберт Алексеевич чуть сжав пальцы Ершовой ответил мой жених для вас просто Роберт Алексеевич и снова повернулся ко мне если ты собралась можем ехать опаздываем а я стояла как дура и не знала что ответить не каждый день ко мне приезжали женихи в костюмах от армани и не каждый день везли меня на светские ужины Потому моё замешательство было весьма объяснимым, и всё же, это была лишь игра, за которую я получу баснословный гонорар. И мне просто нужно побыть собой и наплести несчастному дядешке Левицкого с три короба. Не врать, нет, просто подыграть Роберту. Пока мы шли к лифтом, я делала то, что мне было совершенно не свойственно, втягивала аромат парфюма Левицкого, от которого кровь по венам бежала быстрее. Я даже и не знала о существовании таких ноток, которые, смешиваясь воедино, могли свести с ума. Позади маячила Ленка, не устающая комментировать все и вся. К ее болтовне прислушиваться не хотелось. Казалось, что Ершова в данный момент совершенно чужеродный элемент, хотя им была как раз не она, а Левицкий, Выглядевший на фоне обшарпанных стен лифтового холла так, будто мог попасть сюда с вероятностью 0,0, и вот каким-то образом все же угодил. «Спасибо, Елена Михайловна, что проводили. Дальше мы сами», — проговорил Левицкий, когда мы дошли до его автомобиля. «Подкинуть вас до дома не предлагаю. Как вы помните, мы опаздываем». Он галантно распахнул передо мной дверцу, И я, устроившись на кожаном сиденье, поняла, что окончательно расслабляюсь. Это была какая-то лживая эйфория, когда отчётливо понимала, что уже завтра мне предстоит возвращаться к толпе карапузов, с которыми я буду лепить осенние поделки и вырезать из картона слонов. А сегодня, сегодня я стала той самой Золушкой, направляющейся на бал. Вот только карета моя не превратится в тыкву. потому что совсем не волшебная, а очень даже реальная. И принадлежит она вовсе не мне. Она забавная, — выдал характеристику Ершова и Роберт, когда мы плавно отъехали от подъезда и влились в поток машин. Она хорошая, — парировала я, чуть повернувшись к Левицкому. По его четко очерченному профилю и желвакам, играющих на покрытой щетиной скулах, Я поняла, что жених не так спокоен, как хочет казаться. Хорошо, это она тебя приодела. Да, а ты что-то имеешь против? Несколько. Хотя, конечно, предпочёл бы видеть рядом скромную воспитательницу. Но раз так, раз так, да, раз так. Роберт остановился на светофоре и повернулся ко мне. Его взгляд скользнул по моим ногам, и я испытала желание прикрыться. Хотя мы вроде с тобой обсуждали вчера, если есть желание перейти за рамки контракта, я не против. Зато против я. Он усмехнулся, давай понять, что это шутка, и не успела я сказать всё, что думаю по этому поводу, добавил. Хотя в любом случае что-то всё равно выйдет за его рамки. Например, на приглась я чувствую, что что-то упускаю. Ведь не зря же понимала, что так просто такие деньги достаться не могут. Пара поцелуев, например, ну, про объятия говорить, надеюсь, не стоит. Он снова бросил на меня быстрый взгляд и ухмыльнулся. Странно все это. Неужели среди его окружения не было никого, кто согласился бы играть роль невесты без полумиллиона евро? Роберт был притягательным, уверенным в себе, порой даже приятным. Так неужели для того, чтобы найти себе фиктивную невесту, нужно было выложить ей кругленькую сумму? Объятия и пара поцелуев, задумчиво проговорила я, отворачиваясь к окну. Что-то не так. Может быть, я бы не настаивал, но твои чулки. А что с ними? Ну, они наводят мысли на определённый лад. На какой такой лад? У тебя красивые ноги, ты это подчеркнула. Будет странно, если на ужине я, например, например, не поглажу твою коленку. Фу! Когда мы говорили о паре поцелуев и объятий, речи о коленках не шло. О чего ты боишься? Уголок его губ дрогнул, и я поняла, что он скорее шутит, чем серьёзен. А вот мне было совсем не до веселья. Я ничего не боюсь. А вот ты с таким интересом к моим коленкам, смотри только в меня не влюбись. Возникла пауза длинною в несколько секунд, после чего Роберт запрокинул голову и расхохотался. Благо мы снова остановились на перекрёстке. Он смеялся долго и открыто, после чего выдал то, от чего я окончательно почувствовала себя никудышной. В этом можешь не сомневаться. Не влюблюсь. Кстати, мы почти приехали. Пока я приходила в себя от понимания, что слова Левицкого меня задели, он успел припарковать машину возле ресторана и выйдя из авто, всё так же открыл мне дверцу и подал руку. Как будто мы и впрям были парой, приехавшей пообедать в шешенебельном и очень дорогом месте. Что ж, это действительно была всего лишь игра. И впереди меня ждало развлечение, которого никогда со мной раньше не случалось, а это значило, что я должна была показать себя во всей красе. Чем и собиралась заняться?